Воскресенье, 20.30. Руслан привез нас к отелю. «Не нравится мне все это», – задумчиво произнес он. «А мне наоборот», – возразил Арсений. «За каким Михея понесло в часть? Где он наширялся?» Руслан то ли спрашивал нас, то ли говорил сам с собой. «Откуда у него ружье? И зачем врал, что он душитель? Или не врал? А может, это так сработано, чтобы от блина отвести подозрение?» «Кстати», – поинтересовался я у него, – «а эти работники ликероводочного завода, они не могли соврать? Может, он к ним заезжал и у них выпил чего?» «Нет», – покачал головой полицейский, – «маловероятно. Я могу Толичу звякнуть, уточнить». И он набрал телефон мегасамогонщика. «А он тут неподалеку, сейчас поговорить подойдет», – сказал нам Руслан после короткого телефонного разговора. И усмехнувшись, добавил, – «боится». что прикрою его склад. «А вы что думаете обо всем этом?» поинтересовался он и взглянул на Арсения. Тот повел себя странно. Жестами призвав нас к молчанию, он положил свой телефон на сиденье, знаками предложил нам сделать то же самое и выйти из машины. «Слушай», — обратился к нему Руслан, когда мы вылезли на морозный воздух, «я начинаю думать, это хорошо». перебил его наглый Строганов. «Смотри, я тебе послал сообщение, что нужно ехать в часть, выяснять про Михея. Мы довольно быстро собираемся и выезжаем. И кто нас уже там встречает? Да сам Сенчин!» «И что?» — Руслан скривил лицо. «При чем тут?» «При том, что он сегодня не собирался туда ехать». Арсений нахлобучил шляпу поглубже. Полковник же удивился, что он приехал неожиданно, а это значит, что за нами следят, читают сообщения, а может и разговоры записывают. А подслушивать нас могут прямо через телефоны, не давая возразить, повысил он голос. Михею позвонили с липового номера и велели прибыть по адресу улица Красных Казарм, дом 1. А он, дебил, зачем-то сначала в дом 2 ломанулся, затем он исправляет оплошность и заходит на КПП. «Оттуда, я уверен, есть подземный ход в какую-нибудь тайную лабораторию секретную, где его чем-то накачивают и программируют. Потом отпускают. Я сделал этот вывод, потому что не мог же он целый час сидеть на КПП». «Да уж», — усмехнулся Руслан, «ты бы точно не мог». «Согласен». И он, обдолбанный и зомбированный, едет к себе домой, после чего запускается программа, целью которой является... Тут Арсений выдержал паузу. Взять вину душителя на себя. Делаю предположение, что вину Блинова. Ну что, разве не гениально? Про Блинова, да, мысль хорошая, кивнул Руслан. Только неосуществимое. Зомбирование, программирование. Давайте обратно в машину. Холодно тут. Он уселся на водительское место, а мы с Арсением расположились сзади. Арсений, не обращая внимания на скепсис полицейского, схватил свой телефон и полез в интернет. Я напомнил ему, что если за нами действительно следят, то видят, на какие сайты он заходит. Понятное дело, хмыкнул он. Довольно быстро появился Толич. Выглядел он, как и в прошлый раз, небритый, в вязаной шапочке и в облаке какого-то парфюма. Наши вам, поприветствовал он всех, усаживаясь рядом с Русланом. Вот, так сказать, презенты от всей души и для пользы организму. объявил Толич и вручил каждому из нас по бутылке своей продукции. «Ну, рассказывай», — предложил ему Руслан, «с какого перелыку ты общественное здание под свои интересы используешь? И чего это твои бандюки стреляют по представителям правоохранительных органов?» «Да, Руслан», — поморщился Толич, «не по злобе, ты ж меня знаешь. Про тот склад я запамятовал тебе сказать. Я субаренду в администрации оформил». «Ну, использую его, когда машину отправляю в северные губернии. Оно как раз на выезде с поселка. А полить хлопцы начали, так это, блин, то Коля наезжает, типа делись, то этот, Гриня. Я на него, если честно, вначале подумал. Зуб он на меня имеет». «Какой Гриня?» – удивился Руслан. «Ну, какой? Седых?» – нехотя сообщил Толич. «Я не понял». Руслан заинтересовался. «Седых бизнес расширяет? Или что у вас за терки?» «Да не!» – протяжно ответил самогонщик. «Тут не в бизнесе дело. Я ж говорю, зуб у него на меня!» «Слушай!» – не выдержал Руслан. «Да хоть зуб, хоть я хочу знать, что тут у меня происходит!» «Да ничего!» – опять затянул Толич. «Я когда-то с его женой перепихнулся разок, ну, другой, а он прознал. Я думал, вредить мне будет, но вроде баба его уговорила. Короче, он на мировую с ней пошел». «А с тобой?» – уточнил Руслан. Так вот, вроде мы нейтралитет соблюдаем, так сказать. Но если есть случай, где меня подставить, то, сам понимаешь, он не откажется. Толич пожал плечами. Я-то уже и забыл. Зла не держу. А он хрен знает. Тьфу ты! Руслан открыл ему дверь. Я думал, серьезное чего, а вы бабу поделить не можете. Все, про склад я теперь в курсе. Но в следующий раз, если еще наткнусь на... Толич уже спрыгнул на землю. В машину дунуло холодным воздухом пополам со снегом. «Спасибо, начальник!» — крикнул он, быстро удаляясь в темноту.